Епископ на высоте Близился вечер очередного воскресенья, и в залу отдыха удильщика вошел мистер Мулинер, на чьей голове вместо обычно украшавшей ее старенькой, видавшей виды фетровой широкополой шляпы, на этот раз красовался блестящий цилиндр. Цилиндр этот, в купе с солидной чернотой его костюма и елеем в голосе, каким он заказал горячее шотландское виски с лимоном, натолкнули меня на заключение, что он почтил своим присутствием вечернюю службу в нашей церкви. Хорошая была проповедь, осведомился я. Очень недурная, читал ее новый младший священник, как будто бы приятный молодой человек. «Кстати, о младших священниках, — сказал я, — мне хотелось бы узнать, что стало с вашим племянником». «С тем, о котором вы рассказали мне на днях?» «С Августином?» «Тем, который принимал взбодритель?» «Да, это Августин, и я польщен и очень тронут», продолжал мистер Мулленер, просияв, «что вы не забыли тривиальную историку, которую я вам поведал. В нынешнем эгоцентричном мире далеко не всегда можно найти столь отзывчивого слушателя». Дайте вспомнить, на чем мы расстались с Августином. Он только что стал секретарем епископа и поселился в епископском дворце. А, да, в таком случае мы вернемся к нему примерно через полгода после указанной вами даты. В обычае доброго епископа Стортфордского было, ибо, подобно всем прилатам нашей церкви, он любил труды свои, Приступать к своим дневным обязанностям, начал мистер Муллинар, в бодром и веселом расположении духа. И когда он входил в свой кабинет, чтобы заняться делами, которых могли потребовать письма, достигшие дворца с утренней почтой, на его губах играла улыбка, и они, возможно, напевали строки какого-нибудь забористого псалма. Однако сторонний наблюдатель не применил бы заметить, что в то утро, с которого начинается наша история, вид у епископа был сосредоточенный, если не сказать озабоченный. У двери кабинета он остановился, словно не желая войти в нее, но затем с видимым усилием воли повернул ручку. «Доброе утро, Мулинар, мой мальчик!» — сказал он со странной неловкостью. Августин бодро оторвался от писем, которые вскрывал «Привет!» «Епискуля, а как поживает нынче наш прострел?» «Боли, благодарю вас, Мулинар, заметно уменьшились, собственно говоря, почти исчезли. Прекрасная погода, видимо, идет мне на пользу. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Песнь песней, два, одиннадцати, двенадцати». «Отлично сказано», — похвалил Августин. — Нус, в письмах ничего особого интересного не наблюдается. Священник прихода святого биоульфа на Западе интересуется насчет Ладена. — Напишите, что ни в коем случае. — сделано Епископ тоскливо погладил подбородок. Казалось, он собирался с духом для решения неприятной задачи. — Мулинер, — сказал он. — А? Слово «священник» послужило напоминанием, которое я не могу проигнорировать, напоминанием о вакантном приходе Стипл стиплмаммари. Вчера мы с вами коснулись этого вопроса. — И что? — живо спросил Августин. — Я на коне? Судорога боли пробежала по лицу епископа. Он грустно покачал головой. — Мулинер, мальчик мой! — сказал он. Вы знаете, я смотрю на вас, как на сына, и, будь это представлено целиком на мое усмотрение, я припоручил бы вам указанный приход без малейших колебаний. Но возникло непредвиденное осложнение. Знаю, злополучный юноша, моя супруга повелела отдать его одному ее родственнику. Субъекту, продолжал епископ с горечью, который блеет, как овца, и не отличит стихарь от алтарной преграды.